Глава четвертая. Последний сон. Земля встретила нас дождем. Но что это был за дождь по сравнению с недавним марсианским дождиком? К люку космического корабля подвели телескопический стеклянный коридор, чтобы мы посуху могли пройти в здание космического вокзала. Мы идем с оказавшимся здесь Далем. Я слушаю его печальное повествование о смерти старшего брата Галактиона не смотрю сквозь стекла на обушующую стихию. Академик Галактион Александрович Петров, если не в расцвете сил, то в ярком свете славы тихо скончался на 87-м году жизни. Ветер налетает порывами и стучит водными струями в стекла так, что, кажется, сейчас их вышибет. Потоки воды бьют толчками, стекая полупрозрачной пеленой. Только в противоположное окно можно рассмотреть, что делается на космодроме. Не только деревья, но и травы гнутся под дождем косохлестом. На бетонных дорожках вода пузырится, словно кипит на раскаленной сковородке. Люди в блестящих плащах с капюшонами сгибаются в пояс, идя против ветра или, повернувшись к нему спиной, пятятся к цели. Дубки, которые я приметил еще до отлета, цепко держащие листву и поздней осенью, сейчас под злым натиском тянут по ветру мокрые, темные, скрюченные, голые ветви. Умер Галактион, снискавший славу спасителя марсиан. Он руководил группой ученых, нашедших в космосе хранилище жизни, но пробудил меня к жизни его брат Даль. Не таким был человек-галактион, чтобы ради марсиан посвятить свою жизнь преображению Марса. Это скромно и самоотверженно делал Даль. И задолго до ознакомления с письмом-завещанием, которое оставил перед смертью брату-галактион, я допускал, что не он подлинный автор замысла преображения Марса. Так оно и оказалось. академик Петров пожелал, чтобы после его смерти должное воздали и его младшему брату, предложившему создать искусственную атмосферу Марса. Академик Петров, уйдя из жизни, хотел показать свое истинное благородство, разделяя славу с братом. Но не таков был и Даль Петров, чтобы этим воспользоваться. Он никому, кроме меня, да и то много времени спустя, не показал письма завещания. Но я чутьем подозревал истину, когда вместе с Эрой толпился среди учеников и старцев в мрачноватом зале крематория, напоминавшего нам тесный храм древности, хотя он стоял не на вершине уступчатой пирамиды, а среди могил, окруженных старинной крепостной стеной. По воле покойного его прах должны не предавать земле, а развеять по ветру в поле. Он всю жизнь работал в поле, отыскивая древние захоронения. Своим посмертным требованием он отнимает возможность у будущих археологов найти свое истлевшее тело. Может быть потому, что ему знакомо его собственное отношение к найденным останкам. Играет трогательное и торжественная музыка. потом смолкает. Перед небольшой оградой, отделявшей гроб, спокойным стоят его близкие и почитатели. Один за другим подходят к его изголовью почтенные старые люди и говорят о заслугах ушедшего академика перед наукой. «Сделать это предстоит и мне, представителю благодарной иной планеты». Не скрою, мне тяжело выразить признательность марсиан только одному академику Галактиону Петрову, и, стоя у его изголовья, я передаю сердечное спасибо Марса всем людям. Несмотря на столь печальные обстоятельства нашего возвращения на Землю, эра поначалу как будто жила. Повышенная тяжесть не угнетает ее, поскольку все время полета от Марса до Земли мы с нею провели в нагрузочных костюмах из эластичной материи. Ее натяжение постоянно заменяло земное притяжение. Мускулы всегда находились в работе, поэтому мы и прибыли на Землю вполне подготовленными к земной тяжести. Однако... Скоро состояние Эры стало внушать мне еще большую тревогу, чем на Марсе. Мои опасения разделяет и профессор Неон Петров, и в особенности его сын Иван, врач. Они настаивают на переселении нас с Эрой в космический институт анабиоза, подозревая, что причина ее недуга в первых неудачных попытках ее пробуждения. Эра изменялась не только внешне, но и внутренне. Ею овладела равнодушие ко всему, кроме собственного состояния. Я часто заставал ее перед зеркалом. Даль снова уехал куда-то в Антарктиду или в Гренландию заканчивать переправку на Марс остатков ледяного покрова. Не он и Иван постоянно приходят к нам. Зима никак не устанавливается, на улице слякать. Снег, если и выпадет, тот, тот чистает тает, уныние овладевает мной. Однажды приехали супруги Песцовы, академик Леонид Сергеевич с Эльгой Сергеевной. Он бодрый, огромный, едва ли не выше меня, грузный и шумный. Все шутил, подбадривал меня. Мы даже сыграли с ним в шахматы, в эту мудрую игру землян, которую я успел передать в глубинном городе долго долгомарсианам. Бухли, стволы наливались соком. Приятным, сохранившимся басом напевал он и, смеясь, добавлял. Слова и музыка машины. Потом продолжал. В воздухе пахло промокшей корою. Вам шах, божественный контики, чуете, что Промокла. Не кора, а ваша позиция. Электронная машина сдалась бы на вашем месте. Не хотите? Ну, тогда... Так что это он тут надумал? А, в воздухе пахло промокшей корою. Где-то весна обрела стороною. А ведь есть ответ. Бог кицаль, куатель. Так неужели древние инки не знали шахмат? Какое упущение. Потому их и разорили разбойники-испанцы. Должно быть, у них уже была испанская партия. Предлагаю ничью. Я же не конкистадор, не хотите? Ну, значит, вы все-таки бог Кецалькоатль, атель, такое выдумать на доске. Сдаюсь, сдаюсь, браво, Инка, объявляйте чемпионом Марса. Пока мы занимались с академиком Песцовым шахматами, Эльга Сергеевна и Эра удинились и секретничали. Когда они вернулись, у них был вид заговорщиц. Я невольно сравниваю девичью фигурку и головку Эры с располневшей женой академика, грузной, почти как он сам, с одутловатым лицом и белоснежными волосами. К сожалению, и у моей Эры волосы становятся серебряными, а лицо осунулось, глаза ввалились, как после тяжелой болезни. Мне больно слушать, как Эра объясняет гостям, что платится сейчас за свое озорство на берегу Моря Смерти. Я-то от Неона и Ивана знаю, что все это не так. Не дух Эры не болезнь, а ускоренное старение, вызванное необратимыми процессами, произошедшими в ее организме после первых неудачных попыток ее пробуждения. На следующий день... Я еду к Неону договориться о лечении Эры в космосе, может быть, невесомостью. Решив увезти ее в космос к нашим друзьям, я возвращаюсь пешком со станции электрической дороги в небольшой наш домик, окруженный подмосковным лесом. Снег все-таки выпал и заставил ветки елей пригнуться к самой земле, укрытой свежими сугробами. Слепит зимнее солнце, отражаясь в стеклах нашей веранды. Дверь открыта, словно эра не может дождаться меня. В ее состоянии это неосторожно, нужно остерегаться простуды. В проеме двери стоит, выделяясь на фоне затемненной комнаты, темноволосая, прекрасная, счастливо смеющаяся юная эра, Я бросаюсь к ней с протянутыми руками, не веря чуду, которое я вижу, но она отскакивает вглубь комнаты, кокетливо останавливая меня грозящим пальцем, занавеси на окнах прикрыты. Вне себя отчасти, еще полное солнце, которое слепило в лесу, я отдернул занавеску, чтобы развеять полумрак, оглянулся на эру, и вижу ее испуганное лицо. Сердце сжимается у меня. Я знаю, что люди умеют делать это. Но, Очевидно, не зря секретничали Эльга Сергеевна и Эра. Только сама Эльга Сергеевна оставила свои волосы седыми, а Эра... Волосы ее кажутся даже темнее, чем были когда-то. Они волнами не спадают ей на плечи. Удлинившиеся глаза с потевневшими ресницами немного грустны, а губы даже не красные, как бывало, а почему-то сиреневые, пытаются улыбнуться. Да, лицо ее все еще прекрасно. Даже и сейчас, когда умело подчеркнутая художником, каким она всегда была еще у моей матери, воятельницы Моны, с помощью современной косметики, Каждая черта ее говорит о возвращенной юности. Но ее обнаженная, когда-то великолепная шея выдает ее. Предательские морщины сводят на нет все ухищрения гримера. — Ты не рад? — робко спрашивает Эра и начинает плакать. Плечи ее вздрагивают, она отворачивается. Бедняжка... Не подозревает, что от слез потечет краска с ресниц и будет разъедать глаза. Я не хочу ее огорчать. Прижимаю к себе целую пахнущие чем-то ей неприсущим волосы и стараюсь сам не давать волю слеза. Когда мы сидим с ней вдвоем и обедаем, слушая чудесную земную музыку, которую оба полюбили... Я рассказываю ей о предложении Неона и Ивана, готовых лететь вместе с нами. Она проницательно смотрит на меня. «Ты думаешь, Инка, им удастся что-нибудь сделать с этим отравлением на берегу моря смерти?» Я говорю, что они надеются помочь ей. Потом мы остаемся с ней в сумерках, не зажигая огня. Я весь отдаюсь минутному обману. Со мной сидит моя прежняя юная и прекрасная эра. Сидит в последний раз. На утро она выходит из своей комнаты веселая, бодрая, но совершенно седая, с веером морщин в уголках глаз». Снова в ней произошла перемена. Отказавшись от самообмана с помощью красок и грима, она вдруг стала прежней эрой, живо интересуясь всем, что происходит в мире. Она напоминает мне былую эру, ждавшую меня в затопленном в Персидском заливе корабле. Я пробирался к ней тогда под водой в скафандре каждый вечер после общения с шумерами в непостижимо далекой и неправдоподобной прежней нашей жизни». Сама она тогда, по нашему уговору, не встречалась с ними, но знала о них все и руководила моими действиями. И вот сейчас, когда в ней снова проснулся интерес ко всему земному, она, как мне кажется, помолодела больше, чем отбелил и румян. Разочарование ждало нас в космосе. Эри ничто не могло помочь, даже невесомость. Часы ее жизни, словно пущены, были со скоростью во сто крат больше, чем у всех людей. Не прошло и года со дня ее пробуждения, как от нее осталась лишь тень прежней эры. Сморщена согнутая старушка. Не знаю, ради себя или ради меня, но она вдруг стала говорить как вернуть былую молодость. Мы живем с ней в отведенной нам каюте в ободе тихо вращающегося огромного космического колеса, создающего центробежной силой искусственную земную тяжесть. Ради эры эту силу не раз меняли, затормаживая или разгоняя колесо, чтобы изучить, как влияет тяготение на ее организм. Но причину ее старения – Профессор Неон Петров определил, увы, верно. Не в тяжести было дело, а в самой эре. Два старых человека, я смелюсь называть нас так обоих, одиноко сидят в своей каюте. Трудно говорить о чем-нибудь другом. И если меня снова погрузить в холодный сон, неон и Иван умеют это делать, я узнавала. Я снова стану, как прежде, молодой, поверь мне. Верит ли она сама себе? Я делаю вид, что заинтересован проплывающими в иллюминаторе созвездиями. Одна из далеких звездочек — наш Марс. Ступим ли мы на него еще когда-нибудь? У людей принято выполнять их последнюю волю. Говорит нера, моя последняя воля не позволит мне умереть от преждевременной старости, а лучше усыпить меня в анабиозе. Ты слышишь, Инка, это моя последняя просьба к людям и к тебе. Не он знает об этом неистовом желании бедной эры, но он разводит руками и сам проходит к ней, чтобы пообещать выполнить ее желание. Иван, как врач, Постоянно наблюдавший эру, говорит, что надо спешить. Бедняжке осталось жить какие-то часы. За своей жизни я видел многое. Страшные человеческие жертвоприношения, глобальные катастрофы, когда погружались в океан материки а морское побережье поднималось за облака, становясь берегом горного озера. Я переплывал на плоту через океан, встречался с морскими чудовищами и еще более страшными двуногими чудищами на островах. Я летал через бездну космоса, возвращаясь к людям снова и снова. Я пошел на тысячелетия холодного сна, но никогда я не испытывал такого потрясения, как в эти горькие минуты, когда бедняжку Эру, вернее то, что осталось от нее, подняли в лифте, в центральный отсек, служивший ступицей огромного колеса орбитальной станции. Насилок уже не требовалось. Невесомая Эра безвольно плыла рядом со мной, а я мрачно вышагивал по металлическому коридору, прилипая магнитными подошвами к полу. За нами шли профессор Неон Петров и доктор Иван. Процессия могла бы выглядеть похоронной, если бы Эра не была еще жива. Вот прозрачная перегородка с висящими за нею двумя саркофагами. Да, да, двумя. Я ведь пообещал Эре занять место рядом с нею. Эра так слаба, что едва приоткрывает веки. Они видят два висящих в знакомом ей хранилище жизни саркофага. И губы ее слабо растягиваются в улыбку. Я придвигаю к ней ухо. Она что-то хочет сказать мне. Мы проснемся еще через тысячи лет. Ты тоже станешь таким же молодым, как я. В этом она права. Мы проснулись бы ровесниками, но, увы, дряхлыми ровесниками. Больше всего мы боимся не успеть уложить эру живой на ее ложе. Впрочем, это уже не имеет значения. И действительно, ее улыбка была уходом в последний сон. Профессор Неон и доктор Иван убедились, что пульса у эры уже нет, переглянулись, посмотрели на меня. Я отрицательно качаю головой. «Ничего не меняется» через силу произношу я. В свое время и я займу место рядом с нею. Больше мы не произносим ни слова. Медленно, один за другим, толкая вперед невесомое тело моей ушедшей подруги, сходим мы в прозрачную камеру, укладывая мэру в предназначенный для нее саркофаг. Включать систему анабиоза уже не нужно. Долго смотрю я через прозрачную крышку на когда-то дорогие мне черты, пытаясь увидеть их на изменившемся лице покойной. Не он дотрагивается до моей руки. Надо идти. Никто не произносит пышных речей, как в крематории при похоронах академика Петрова. Скромная эра, просвещавшая людей толы, инков и шумеров, нашедшая друзей среди людей современности, уходит из мира при полном молчании. И в этом молчании особая торжественность, особая значимость. Мне не передать, что чувствовал я в ту минуту и что испытывал до того каждый день, видя, как сгорает моя эра. Не Неонный Иван Взяв меня под руки, выводят из хранилища жизни, которое уже перестало быть им, превратившись в первый космический мавзолей. Прозрачный склеп, который будет вечно двигаться меж звезд. Не он сделал необходимые манипуляции, и я вижу, как медленно стала отодвигаться прозрачная стенка хранилища жизни. Эра уходила от меня навсегда». Тело академика Петрова опустилось вниз крематория, чтобы попасть в печь и перестать существовать. Две занавеси черного бархата, имитируя землю, сомкнулись тогда над ним. Аэра уходила в серебряную чернь космоса. Я вглядываюсь через прозрачные стенки и крышку гроба, пытаясь запечатлеть черты любимого лица. И вдруг мне кажется, что я вижу в прозрачном гробу мою прежнюю эру с ее прекрасным лицом, спокойную, задумчивую, нежную. Она словно уснула, ожидая меня, чтобы вновь проснуться через несчетные тысячелетия молодой для нового, молодого поколения фаэтов, обитающих в Солнечной системе. «Я не могу отделаться от этого навождения!» «Да, я успел увидеть ее снова, прекрасной!» Потом камера настолько отошла от орбитальной станции, что разобрать что-нибудь внутри ее уже было невозможно. Перед тем, как спуститься в лифте в жилые помещения с искусственной гравитацией, я еще раз смотрю на развернутый в небе звездный шарф. Одна из звезд. Особенно яркая Это отошедший от нас Космический мавзолей Это последним лучом своим Светит мне моя эра